Глава восьмая. Блюда кремлёвской кухни на вашем столе. Любимые блюда Ленина, Сталина и Микояна. При Ленине с продовольствием было непросто, и даже снабжение Кремля ещё не было организовано и отлажено. Поэтому любые блюда вождя были просты. Не зателивы, но это их не портит. Вполне сытная и здоровая еда. Итак, альпийский суп Парязить тонкими длинными ломтиками 300 г мягкого белого хлеба. Поджарить на предварительно растопленном сливочном масле, потребуется около 2 столовых ложек масла. Выложить получившиеся гренки в супницу. Далее нужно взять 700-800 мл свежего молока вскипятить, добавив в него 2 чайные ложки сахара и половину чайной ложки соли. Убавить огонь под молоком до минимума, осторожно ввести в молоко 4 сырых желтка, непрерывно помешивая смесь. Когда молоко загустеет, его следует вылить в супницу на гренки и посыпать сверху одной-двумя столовыми ложками тёртого сыра. Молочный суп с клёцками. Взять 5 яиц, осторожно отделить белки от желтков и взбить их отдельно в пену. Затем соединить взбитые белки с желтками, аккуратно ввести одну столовую ложку муки, тщательно перемешать. Скипятить 5 стаканов молока, аккуратно влить в него яично-мучную массу, накрыть крышкой. Примерно через 5 минут тесто в молоке всплывёт. Его нужно перевернуть в кастрюле и снова накрыть крышкой. Ещё через 5-7 минут тесто следует вынуть и порезать небольшими ломтиками. В кастрюлю добавить ещё 5 стаканов молока, вскипятить и добавить порезанные клёцки, посолить, положить сахар по вкусу. Некоторые любимые блюда Сталина уже приводились, а вот рецепт его любимого шашлыка и отбивной с гранатовым соусом. Шашлык по-кавказски. Порезать не крупными кусками 1,5 кг молодой баранины. Сложить в вымолированную посуду, приправить по вкусу чёрным молотым перцем и солью. Порезать 2-3 репчатых луковицы, перемешать с мясом, полить лимонным соком. Всё тщательно перемешать, накрыть посуду крышкой, поставить на несколько часов в холодное место. Нанизать мясо на шампур чередуя его с кружочками лука и смазывать всё растопленным бараним салом. Поджарить шашлык на углях, подавать с зелёным луком, соусом ткемали и помидорами, и перед подачей на стол посыпать шашлык сушёным барбарисом и зеленью по вкусу. Телячья отбивная с гранатовым соусом. Взять 4 телячьи отбивные толщиной 3 см. порубить вместе одну столовую ложку сушёного тимьяна, шесть зубчиков чеснока, три столовые ложки чёрного перца горошком, добавить немного оливкового масла. Полученной смесью хорошо натереть отбивные, завёрнуть их в пищевую фольгу и положить в холодильник не меньше, чем на 3 часа, а лучше всего на сутки. Затем обжарить отбивные с двух сторон по 2 минуты на небольшом количестве растительного масла. Запекать ещё 15 минут в горячей духовке. вынуть из духовки и полить горячим соусом. Соус готовится так. Измельчить и обжарить одну луковицу шалот в 1/2 столовых ложек растительного масла. Влить 100 мл красного вина и уварить. Добавить стакан гранатового сока и 2 столовые ложки томатной пасты. Уварить примерно на треть, затем добавить стакан говяжьего бульона и уварить наполовину. Перевержинец здоровой еды Микаян предпочитал более лёгкие и полезные блюда. Каша рисовая с тыквой Взять примерно полкилограмма очищенной от кожуры мякоти тыквы, порезать небольшими кубиками, сложить в кастрюлю на дно, влить немного воды и варить тыкву до готовности. Затем изтолочь её в пюре, добавить четверть стакана промытого риса, соль и сахар по вкусу и уваривать в горячей духовке до готовности риса. Вынуть из духовки, залить сливками или молоком и подавать кашу горячей. Рецепты от Хрущёва, Брежнева и Горбачёва. Хрущёвский растягай. Замесить тесто из 600 г пшеничной муки, 180 мл слегка подогретого молока, 10 г сухих дрожжей или 20 г прессованных, одной столовой ложки сахара, трёх столовых ложек сливочного масла и небольшой щепотки соли. Готовое тесто разделить на маленькие части и из каждой скатать небольшой шарик. Оставить подниматься на 15-20 минут. Затем раскатать шарики, выложить на смазыванный маслом противень. В середину каждой лепешки положить начинку, защипать края таким образом, чтобы середина осталась открытой. Смазать желтком и выпекать до румяной курочки при температуре 200 градусов. Для начинки замочить и отварить 200 граммов сушеных белых грибов, откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода, и затем мелко порубить. Мелко нарезать одну репчатую луковицу, поджарить её на растительном масле, затем туда же положить грибы и жарить ещё 3 минуты. Когда грибы остынут, смешать их с половиной стакана отварного длиннозёрного риса, добавить соль и перец по вкусу. Охотничий кулеш Хрущёва. Небольшими кусками нарезать 1,5 кг курицы, притушить. Очень мелко нарезать 200 г свежего сала, поджарить в жаровне и добавить к нему в процессе жарки две-три мелко нарезанных луковицы. Куски курицы смешать с луком и салом и обжаривать, постоянно помешивая. В кастрюлю влить 2 л воды, заложить туда курицу с салом и луком, довести до кипения. Когда вода закипит, добавить стакан промытого риса и уваривать 20 минут. После этого добавить 10 свежих протёртых помидоров. Взбить 10 яиц, добавить в кулеш, дать 3-5 минут покипеть, посолить по вкусу. Добавить зелень, снять с огня и накрыть крышкой, чтобы блюдо дошло до готовности самостоятельно. Любимый салат Хрущёва. Отварить 500 г кальмаров, очистить и нарезать соломкой. Отварить 10 яиц, натереть их на крупной тёрке. Измельчить зелень, лук, петрушку, укроп. Смешать с кальмарами и яйцами, добавить 100-150 г крабового мяса. Заправить майонезом, посыпать 100 г красной икры. Диетический плов для Брежнева. Отварить 100 г риса с 1 г шафран. Обжарить нарезанный соломкой болгарский перец примерно 30 г, морковь и лук. Бланшировать брокколи, артишоки, цветную капусту из расчёта по 15 г капусты и 10 г артишоков на 100 г риса. Соединить все ингредиенты, влить 20 мл белого вина и выпарить. Добавить соус маты pronto 70 г с мелко рубленным базиликом или 100 мл сливок с укропом и белым вином. А вот несколько личных рецептов жены Брежнева Виктории Петровны. Варенье из крыжовника. Взять незрелый крупный крыжовник, осторожно срезать верхушку и очень аккуратно вытащить шпильки из внутренность каждой ягоды так, чтобы не повредить кожицу. Ядрышки грецких орехов из расчёта 2-3 ядра на одну ягоду крыжовника, ошпарить кипятком, снять верхнюю кожицу, мелко порубить и смешать с мелко нарезанным лимоном вместе с цедрой. Нафаршировать крыжовник орехово-лимонной массой. Аккуратно сложить его в плоскую миску. Вынутую из ягод мякоть положить в сахар из расчёта 2 стакана на килограмм мякоти крыжовника. Поставить на небольшой огонь и довести до кипения, изредка помешивая. протереть массу через сито, залить её ягодами с орехами, настоять 3-4 часа. Осторожно слить массу с ягод, снова прокипятить несколько раз и залить ею ягоды ещё раз. В банку на дно положить 1-2 листика чёрной смородины и 1-2 листка вишни. Разложить варенье горячим. Фаршированные помидоры Взять средние помидоры, помыть, обсушить, срезать верхушку и осторожно чайной ложкой извлечь мякоть. Порубить мякоть ножом, добавить к ней отваренный до полуготовности рис, нарезанные грибы и сыр, мелко рубленную зелень, чеснок, соль и перец, пару ложек растительного масла. Всё хорошо смешать, вложить начинку в помидоры и выложить их на противень. Накрыть крышкой, запекать полчаса в горячей духовке. Цеплёнок с виноградом для Горбачёва. Взять цыплёнка весом в 1 кг, разрезать его на 8 частей. Натереть солью и перцем, не снимая кожу. В казане или большой кастрюле с толстым дном нагреть 2 столовые ложки оливкового масла, обжарить на нём мясо по 5 минут с каждой стороны на среднем огне. 200 г корня имбиря очистить и измельчить, добавить измельчённую дольку чеснока и свежевыжатый сок из двух апельсинов. Из кастрюли, не вынимая мяса, вылить оливковое масло и положить туда кусочек сливочного. Когда масло растает, добавить к нему имбирную смесь и 200 г белого винограда. Довести до кипения под крышкой, тушить до готовности на слабом огне, затем посолить, поперчить, добавить зелень. Баранина, креветки и картофель фри. Нынешнее руководство страны предпочитает достаточно простые блюда. Вот несколько самых употребляемых рецептов. Баранья отбивная. Сковородку полить маслом, затем осторожно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы она стала полусухой. Важно: сковородку нужно сначала разогреть, затем полить маслом и быстро убрать лишнее. Мякоть баранины порезать небольшими кусками толщиной примерно 1,5 см. Хорошо отбить и поджарить с двух сторон на сковороде. Посолить, поперчить по вкусу, добавить отдельно пожаренный во фритюре кольцами лук. Салат из креветок или крабов. Сварить 200 г кускуса, остудить. Взять пучок мяты и два пучка петрушки, зелень вымыть, подсушить, мелко порезать и смешать с солью, перцем, двумя столовыми ложками оливкового масла и двумя столовыми ложками лимонного сока. Добавить кускус, 300 г очищенных креветок или мяса крабов, посыпать мелко нарезанным луком. Суп с креветками. Очистить крупную морковь и луковицу. Порезать, нашинковать 100 г белокочанной капусты. Порезать несколько веточек петрушки. Сложить овощи и зелень в воду, 2,5 л довести до кипения и проварить около 15 минут. В это время следует нарезать стебель лука-порея и вымыть 300-400 г очищенных креветок. Поместить эти ингредиенты в бульон, варить около 3 минут, затем добавить 100 г лапши. Варить ещё 5 минут, добавить 4 зубчика рубленного чеснока и четверть чайной ложки красного перца. Соль по вкусу. Снять суп с огня и накрыть крышкой. Перед подачей на стол дать настояться 10-15 минут. Картофель фри. Взять крупный картофель, очистить, нарезать длинной соломкой, поджарить в большом количестве растительного масла. Слегка обсушить в бумажном полотенце. В ещё горячий картофель натереть сыр. Лучшие рецепты кремлёвской кухни. Запечённая форель. Взять свежую форель, очистить от чешуи и внутренностей, хорошо вымыть, нарезать кусками толщиной 3-4 см. Порубить 2-3 зубчика чеснока, смешать с солью и мелко нарезанной зеленью петрушки и укропа. Смесью посыпать каждый кусок рыбы, выложить кусочки на фольге в форме целой форели. Затем фольгу завернуть и защепать края. Выпекать при температуре 170-180 градусов 25-30 минут. Грибы в сметане. Взять 200 граммов белых грибов, промыть, отварить. Затем нарезать их ломтиками и обжарить в сливочном масле в течение 10 минут. Залить грибы сметаной, посыпать ложкой тертого сыра, запекать в духовке до румяной корочки. Мидии в вене. Промыть килограмм свежих мидий, выбросить треснувшие или раскрытые. 2 минуты варить на медленном огне в 150 мл белого вина и 150 мл воды, луковицу, зубчик чеснока и стакан зелени петрушки. Затем положить в бульон мидий, накрыть крышкой и варить 5 минут, время от времени встряхивая кастрюлю. Выложить в дуршлаг смесь, дать бульону стечь в металлическую миску и эту миску поставить на огонь. Добавить в бульон 40 г сливочного масла, соль и молотый чёрный перец. переложить меди в супницу, залить приготовленным соусом. Салат с языком. 400 г свиного или говяжьего языка отварить в подсоленной воде со специями, очистить и порезать небольшими кусочками. Сварить вкрутую 4-5 яиц, порезать, также порезать 200 г свежих огурцов. Всё смешать, заправить майонезом и украсить зеленью и тёртым сыром.